Глава 21. Ну вот окончился обед, сыр снова лег в стенной буфет, а кружки и кастрюли в ряд на кухонной стене висят. Коттон. Направляясь к хижине за женой солдата, Мейбл Дунхэм размышляла о том, как странно, что все в лагере так спокойны, а на ее плечах лежит ответственность за жизнь и смерть этих людей. Правда, уверение Расы, что она может поплатиться головой за малейшую нескромность подруги, перемежались и некоторыми сомнениями в подлинных мотивах ее поступков. Но когда Мейбл вспоминала, как дружелюбно и просто держала себя с ней молодая индианка, вспоминала прямодушие и искренность, которые та не раз проявляла в пути, она с присущим благородной натуре нежеланием думать дурно о других, отгоняла от себя эту мысль. Вместе с тем Мейбл понимала, что никак не может предостеречь своих спутников, не посвятив их в тайну своего свидания с Росой, так что ей не оставалось ничего другого, как действовать очень осторожно и обдуманно, что было ей непривычно, тем более в таком важном деле. Жене солдата она велела перенести необходимые вещи в Блокгаус и не уходить далеко. Мейбл не стала ей ничего объяснять. Она сказала только, будто, гуляя по острову, по некоторым признакам убедилась, что враг более осведомлен о расположении поста, чем предполагали раньше, и что, по крайней мере, им, двум женщинам, Лучше быть наготове, чтобы в любую минуту укрыться в надежном месте. Стрепуху не пришлось долго уговаривать. Шотландка хотя и была нетрусливого десятка, но охотно прислушивалась ко всему, что подтверждало ее страхи перед зверствами индейцев. Когда Мейбл сочла, что женщина достаточно напугана и будет настороже, она вскользь заметила, что ни к чему напрасно тревожить солдат своими опасениями. Таким образом, наша героиня надеялась избежать всяких разговоров и расспросов, которые могли бы поставить ее в затруднительное положение. А чтобы заставить дядю, капрала и солдат принять необходимые меры предосторожности, она решила избрать другой путь. К несчастью, во всей британской армии не было лица, менее пригодного для возложенных на него теперь обязанностей, чем капрал Макнеп, которому сержант Дунхем передал командование на время своего отсутствия. Провоевав немало лет, Макнеп хорошо знал солдатскую службу, был храбр и решителен но презирал колонистов, отличался нестерпимым упрямством во всем, что хоть сколько-нибудь затрагивало узкий круг его деятельности, и был весьма склонен приписывать Британской империи безусловное превосходство над всем миром, а Шотландии — безусловное превосходство в империи, по крайней мере, в нравственном отношении. Короче говоря, он был живым воплощением, конечно, в малых масштабах, соответствующих его малому чину тех качеств, которые были столь свойственны посылаемым в колонии должностным лицам, с их высокомерным отношением к местным уроженцам. Иными словами, он считал всякого американца существом низшего порядка по сравнению с жителями метрополии, а представления американцев о военной службе, в частности, скороспелыми и нелепыми Сам генерал Брэддок, пожалуй, скорее прислушался бы к мнению колониста, чем его скромный последователь. Макнеп. не раз даже уклонялся от выполнения приказов двух-трех офицеров, единственно потому, что они были уроженцами Америки, но при этом с чисто шотландской хитростью всегда так умел повернуть дело, чтобы его не обвинили в прямом непослушании. Так что более неподходящего субъекта, для достижения той цели, которую ставила себе Мейбл, трудно было сыскать. Все же, не видя другого выхода, она решила, не откладывая, привести свой план в исполнение. «Отец возложил на вас большую ответственность, капрал», — сказала она, улучив минуту, когда Макнеп отошел от своих солдат. Если остров попадет в руки неприятеля, захватит не только всех нас, но и участников вылазки. Весьма вероятно, они попадут в плен. — А чтобы до этого додуматься, незачем было ехать сюда из Шотландии и знать здешние условия, — сухо отвечал Макнеп. Я не сомневаюсь в том, что вам это так же ясно, как и мне, мистер Макнеп, но я боюсь, как бы вы, привычные к опасностям и сражениям ветераны, не склонны были пренебречь некоторыми необходимыми в таком особом положении, как наше, мерами предосторожности. Шотландия до сих пор как будто считается непокоренной страной, дорогая барышня». Но я начинаю думать, что тут какая-то ошибка, раз мы, ее сыны, настолько тупые и бестолковые, чтобы дать захватить себя врасплох. «Да нет же, дорогой друг, вы меня не так поняли. Во-первых, речь идет вовсе не о Шотландии, а об этом острове. И, во-вторых, я нисколько не сомневаюсь, что вы достаточно осмотрительны, когда считаете это нужным. Я опасаюсь другого». Как бы вы при вашей храбрости не преуменьшили опасность? Моя храбрость, мисс Дунхем, конечно, не больно высокой марки. Какая уж там храбрость у шотландцев! Ваш отец Янки, и будь он сейчас тут, мы бы насмотрелись на всякие приготовления. Ну и времена пошли. В шотландских полках всякие иностранцы понахватали чинов, носят алебарды и мудреноли. Что не сражение, то проигрыш, что не компания, то полная неразбериха. Мейбл была близка к отчаянию, но спокойные предостережения росы живо звучали в ее ушах, не позволяя ей отказаться от своего намерения все еще надеясь залучить всю группу в Блокгаус и не выдать при этом источника полученных сведений, она решила изменить тактику. — Вероятно, вы правы, — капрал Макнеп, заметила она. — Я много слышала о героях вашей страны, которых нужно причислить к самым выдающимся людям просвещенного мира, если то, что мне говорили о них, правда. — Вы? «Вы читали историю Шотландии, мисс Дунхэм?» — спросил капрал, впервые взглянув на свою хорошенькую собеседницу, и подобие улыбки появилось на его грубом и неприятном лице. Немного читала, но больше слышала. Дама, воспитавшая меня, была родом из Шотландии, и мне много о ней рассказывала. А вот сержант, небось, и словом не обмолвился о славе страны, в которой набирался его полк. У отца другие заботы. И то немногое, что мне известно о Шотландии, я слышала от этой дамы. А она говорила вам об Уоллесе? Олис Уоллес, около 1270-го, 1305 пятый шотландский борец за свободу Родины. О нем я и сама читала порядочно. А о Брюсе и о битве при Банокберне? Брюс, Брус, Роберт, 1274-1323, шотландский национальный герой, возглавивший восстание против Англии. В 1306 году был провозглашен шотландским королем под именем Роберта I. После битвы при Банокберне... 1314 год, когда войска Брюса разгромили английскую армию, английский парламент признал за ним право на корону. И об этом, и о Каллоден-Мюре. В битве при Каллоден-Мюре, 1746 год, шотландские якобиты, сторонники династии Стюартов, стремившиеся возвести на английский престол Карла Эдуарда, внука скинутого в 1688 году английского короля Якова, были разбиты правительственными английскими войсками. Последняя битва была событием сравнительно недавним и произошла уже на памяти нашей героини. Однако ее представления об этой битве были настолько смутными, что она вряд ли сообразила, какой эффект произведет подобное упоминание на собеседника. Мейбл знала, что сражение закончилось победой, часто слышала, как гости ее покровительницы говорили о Калоден-Мюре, с торжеством говорили, и ей представлялось, что их чувство разделяет каждый британский солдат. На беду Макнеп сражался в тот злополучный день на стороне претендента, и уродовавший его лицо глубокий шрам был нанесен саблей германского солдата, состоявшего на службе у дома Ганноверов претендент, то есть Карл Эдуард, упоминавшийся в предыдущем примечании. При упоминании о Калоден мюре Капралу показалось, что рана вновь кровоточит, и в самом деле кровь бросилась ему в лицо, словно готовясь брызнуть из шрама. — Ну, у вас, — чуть ли не заорал он, — с вашим Калоден и шериф-мюрами, ничего вы в этом не смыслите. И было бы куда разумнее, да и скромнее вспомнить о собственной стране и ее постоянных неудачах. В 1715 году при Шериф-Мюре шотландцы потерпели поражение от англичан. Может быть, у короля Георга и есть верные подданные в колониях, но толку он от них долго не дождется. Не понимая, с чего этот капрал вдруг так разошелся, Мейбл все же решила не отступать. Я всегда слышала, что шотландцы обладают двумя превосходными воинскими качествами — храбростью и осмотрительностью, и я убеждена, что капрал Макнеб не посрамит чести своей нации. Спросите об этом родного отца, мисс Дунхэм. С капралом Макнебом он давно знаком и охотно укажет вам на все его недостатки. Он мой начальник. Мы вместе сражались. Ему вроде как по чину положено давать отзывы о своих подчиненных. Батюшка, о вас хорошего мнения, Макнеп, иначе он не верил бы вам остров и всех, кто на нем находится, в том числе и родную дочь. Я знаю, что он вполне полагается на вашу осторожность. Особенно важным он считает охрану Блокгауза. Если он желает защитить честь 55-го полка отсиживаясь за бревнами. Сам бы оставался командовать. Откровенно говоря, не в крови и не в привычках шотландцев бежать с поля боя, не дождавшись атаки. Наше исконное оружие — палаши, и мы любим схватиться с врагом в рукопашную. А это американская манера сражаться, которая теперь в такой части. Поколеблет славу оружие Его Величества, если не поколеблет воинский дух. Настоящий солдат не станет пренебрегать никакими мерами предосторожности. Сам майор Дункан, храбрейший из с храбрых, бережет своих людей. У Лунди есть свои слабости. В здешних лесных стычках он стал отвыкать от палаша и от голой вересковой степи. «Но, мисс Мейбл, помяните мое слово». Слово старого солдата, которому давно перевалило за пятый десяток, нет вернее способа ободрить врага, как показать, что ты его боишься. Не так уж страшна здесьшняя война с индейцами, как ее размалевывают в своем воображении ваши земляки. Вот им и мы мерещатся индейцы чуть ли не за каждым кустом. Мы шотландцы родились в степном краю и не нуждаемся, да и не ищем прикрытия так что вы увидите, мисс Дунхэм. Капрал подпрыгнул, упал ничком и перевернулся на спину. Все это произошло так молниеносно, что Мейбл вряд ли даже слышала резкий хлопок выстрела. Героиня наша не вскрикнула, не задрожала, все было слишком внезапно, слишком страшно, слишком неожиданно для подобного проявления слабости. Напротив, повинуясь естественному побуждению помочь человеку, она бросилась к капралу. Макнеп был еще жив и, очевидно, понял, что произошло. На лице его застыли ужас и смятения, которые появляются у людей, застигнутых смертью врасплох. И, как впоследствии представлялась Мейбл, запоздалое раскаяние своевольного и упрямого грешника. Скорей в Блокгауз прохрипел Макнеп, когда Мейбл над ним наклонилась, сились расслышать его последние слова. Тут только наша героиня в полной мере осознала опасность своего положения и необходимость действовать. Она бросила взгляд на распростертое у ее ног тело, убедилась, что Макнеп уже не дышит, и стремгла, впустилась бежать. До Блокгауза было недалеко. Но когда Мейбл до него добралась, Дженни, жена солдат, в паническом страхе, помышлявшей лишь о собственном спасении, захлопнула перед самым ее носом дверь. Пока Мейбл умоляла впустить ее, грянуло еще пять или шесть выстрелов, нагнавших на стрепуху такой страх, что она никак не могла отодвинуть засовы, которые перед тем без труда задвинула. Однако минуту спустя, Мейбл почувствовала, как дверь под ее нажимом поддается, и лишь только образовалась небольшая щель, протиснулась в нее. Сердце девушки уже не колотилось так бешено, и она достаточно овладела собой, чтобы действовать разумно. Отстранив Дженни, которая судорожно вцепилась в засовы и опять пыталась запереться, Мейбл распахнула дверь и не закрывала ее, пока не удостоверилась что никого из других участников экспедиции поблизости нет, и никто не пытается укрыться в Блакгаузе. Теперь распоряжения и действия ее стали более спокойными и обдуманными. Дверь заперли только на один засов. Женни было велено стоять на готове у входа, чтобы по первому требованию своих мгновенно его отодвинуть, А Мейбл по приставной лестнице поднялась в верхнее помещение, откуда через больницы, насколько это позволяли кусты и деревья, можно было оглядеть остров. Ободряя оставшуюся внизу товарку, она внимательно осмотрелась. К великому своему изумлению, Мейбл поначалу не заметила на острове ни единой живой души, ни друзей, ни врагов. Не видать было ни французов, ни индейцев. Лишь плывущее по ветру легкое облачко указывало, в каком направлении следует их искать. Стреляли со стороны острова, откуда явилась роса. Но находился ли враг еще там, или он успел перебраться на этот берег, Мейбл не знала. Выглянув в бойницу, из которой открывался вид на поляну, Где упал Макнеп? Мейбл оцепенела от ужаса. Все три солдата лежали мертвые возле своего капрала. Они сбежались сюда на выстрел и почти в одно время были убиты наповал тем невидимым врагом, о котором столь пренебрежительно отзывался Макнеп. Ни Кэпа, ни лейтенанта Мюра нигде не было видно. Со остесненным сердцем Мейбл всматривалась в каждую прогалину. Она даже поднялась наверх, в чердачное помещение блоггауза, откуда виден был весь остров, в той мере, в какой позволяла его разглядеть густая растительность, но все напрасно. Она уже представляла себе труп дяди, распростертый на траве, подобно телам тех солдат, но ничего не обнаружила. Повернувшись к кустам, где была привязана шлюпка, Мейбл увидела, что она все еще там, вероятно, какая-то случайность помешала Мюру бежать в ней. На острове царила могильная тишина, и недвижимые тела солдат придавали этому зловещему покою что-то до да нельзя жуткое. — Ради бога, мисс Мейбл, закричала снизу стрепуха. Не в силах совладать со страхом она не могла молчать. Однако все же не позабыла прибавить «мисс». Скорее из уважения к образованной барышне, чем к чину ее отца. Ради бога, скажите, жив ли кто-нибудь из наших? Я слышу, кто-то стонет. Ой, он уже затихает. Батюшки, индейцы ведь их всех прикончат томагавками. Тут Мейбл вспомнила, что один из убитых солдат муж Дженни. И содрогнулась при мысли о том, чего только та не сможет наделать в отчаянии, узнав о его смерти.